Голова одиннадцатая. Связь с командующим пропала. Он не откликался ни по магическим каналам г о л о в и д е н и я ни по в н у т р и командной наносвязи через головной обруч Симпионта. Ситуация сложилась крайне неординарная. Чтобы забить помехами все виды современной коммуникации, нужно обладать изрядным могуществом в этих противоположных технологиях. А на поверхности бушевал страшный ураган. Не позволявший не только разглядеть, что там происходит, но и спуститься туда. Любой рискнувший пойти на посадку л е т а т е л ь н ы й аппарат будет немедленно подхвачен стихией и разбито грунтовые наслоения. Открытие прямого портала также было чревато отклонением, перемещающегося в неизвестную точку пространства, в связи с активностью темной магии. Лили, на лобными антеннами отростками, ощущала негативное ментальное воздействие на мозг окружающих. Это была эманация темного колдовства. Ее вползающие в разум мерзкие холодные щупальца н и с чем не перепутаешь. Кто-то спланировал всю эту ловушку, и этот кто-то д е м о н из темных миров. Капитан ш у з детства приучили распознавать вторжение в сознание менталистов или некромонгеров и блокировать любые их попытки влияния. Но на этот раз она едва справлялась с необузданной силой, пытавшейся подчинить себе. Члены экипажа корабля вокруг поначалу тоже стали проявлять беспокойство, затем раздражительность, а после и агрессию к друг другу. Их задевало лишь самым краем ментального поля о б р у ш и в ш е г о с я на планету, и до рукоприкладства пока не доходило, только переругивались. А что творилось с высадившимся десантом в самом круговороте тьмы, можно было лишь догадываться. Астероид, транспортирующий внутри себя инсектоидов, двигался, конечно же, не сам по себе, а с помощью выбросов газа из биодвигателей. Эти агрегаты, бывшие когда-то разумными существами, мутировавшими в страшные уродливые б у р д ю к и замуровали в щелях или норах с выходами на поверхность. Жизни счастных уже ими н я о с о з н а в а л а с ь Теперь целиком п р и н а д л е ж а л а рою, а их постоянной задачей стало накопление газа. И выброса его под давлением через сфинктер сопла по команде н е й р а с т р е к а л а вживленного в раздувшееся тело. Вся поверхность камня была утыка на этими реактивными двигателями на пердёжной тяге. Попшикивая тысячу живыми дюзами, булыжник резво стабилизировался на геостационарной орбите, как раз над самой базой драгов, развернувшись к ней с коплением чернеющих глубоких провалов в одной из сторон. Что там его пилотирующие тараканы бы не задумали? Это не несло ничего хорошего для защитников. И капитан решительно взяв на себя управление, скомандовало: "Огонь по к а м е н ю к е Опытная ч у ч а уже давно поручила подчиненным произвести целенаведение, распределив между батареями критические для удара в части необычного корабля жуков. Когда Лили пришло указание, она формально подтвердила приказ взять перекрестие подозрительный объект. И нажать г а ш е т к и Ее канониры немедленно открыли огонь мощными бортовыми светотепловыми излучателями. Что уж говорить, одного флагманского залпа было достаточно, чтобы разнести картофелину астероида на щебенку. Только под воздействием негативного ментального поля остальные сопровождающие суда эскадры тоже проявили инициативу и выместили на нем свое припаршивое настроение. Как флот Беркутова не спешил отстреляться? Но со скалистого неоптёсанного корабля насекомых успели наплевать несколько сотен удаляющихся вниз десантных бустеров. э т а к и е слизистые коконные мешки, наполненные желеобразным веществом, которое, падая на планету, выплескивает боеспособную о р а в у инсектоидов. Типичная схема многоногих для колонизации или захвата других небесных тел. Лучами по ним стрелять б е с т о л к у п р о д ы р я в и т насквозь и скользнут дальше. А бустеры тут же затягиваются, да еще залечивают оторванные лапки пассажирам. Против мешков хорошо помогала плазма, но з е м л я н и н еще не у с п е л оборудовать корабли карманный э с к а д р ы типичным имперским оружием. Капитан, они сбросили на голову нашим сороди чем тысячи опасных особей. Нам нужно чем-то помочь обороняющимся. Я спущусь на Джони и скорострельными турелями превращу их в месиво. На одном из мониторов появилась негодующая личика Аши. Лили уже приготовилась дать отказ, но ее опередили. Спрячь каготки, сумасшедшая! Бушующий ураганный поток газовой оболочки планетоида раздерет д ж о н на куски. Спускаться нельзя. Включилось обсуждение чуча. Вот только тебя попрыгушка в чужие постели я не спрашивала. Вот если бы ты р а з з я в а со своими пушкарями ранее подстрелила бы эти склизкие испражнения врага, то сейчас и речи не возникло о спуске. Внезапно взярилась ъ котерка на с к й р е л ь ш у Для которой та была, как для быка полотно революционно красного знамени, размахиваемое перед его мордой, с к а ч у щ е й д е в о ч к о й из группы поддержки. Уймись, Киса, чучча дело, говорит. Раньше надо было проявлять свои пилотские рефлексы и шустро рулить посудиной, чтобы вывести на рубеж стрельбы, а теперь поздно, только глупо размажешься о поверхность. Буря не приминула заступиться за коллегу, грозно взирая на оппонентку с другого экрана. Они как будто сговорились и решили поболтать через капитанский пульт связи. Вы ленивые и трусливые технари, смотрите на мир только по экрану головизора, сидя в уютном офисе машинного зала, лишь отдаете команды другим, а сами боитесь свою рыжую д л и н н о в о с т у ю задницу оторвать от удобной подушки. В спору примкнула о б ы ч н о тихая не скандальная Сесилия, а сейчас она просто бросалась и рычала как волк. Как узнали, что внизу у тараканов яйца побольше ваших, сразу с д р е й ф и л и Что бы ты знала ушастая! У меня пятнадцать боевых вылетов с подразделениями десанта, и я уже нагляделась на такие яйца насекомых, которые тебе даже не снились и не представлялись в кошмарах. Парировала Фоксурша. Видимо, между ее лисим подвидом и раббитами тоже из покон веков складывались напряженные отношения. Заткнитесь, салаги! У нас в десантуре не принято хвастаться жалкими пятнадцатью прогулками в песочницу в окружении крутых теток. Влезла в экран, откуда не возьмись, командир десантников Масую и рявкнула на остальных. Что услышавшие ее вахтовые подскочили по стойке смирно. Офицер, вам не пристало так вести себя, особенно со своими связанными сестрами. Попыталась разрядить накаляющуюся обстановку Лили. Ты тоже заткнись, предательница! Из-за таких как ты наше государство ослабело в междуусобных войнах. Мне приходилось убивать своих соотечественниц только потому, что такие выскочки хотят прибрать с в о и м рукам власть. д р а к ш а перевела словесный огонь на своего извечного противника Дрази. Массую, молчать! Ты сейчас смеешь грубить и с п о л н я ю щ е о о б я з а н н о с т и командующего, я могу наказать тебя за этот дерзкий поступок и нарушение дисциплины. Лили была далеко не тихоней и могла за себя постоять, но она чувствовала, что ментальное воздействие уже глубоко проникло в сознание остальных членов экипажа, заставляя всех ругаться с друг другом. Что ты мне сделаешь, скользкая рыба? Может, хочешь помериться силой в поединке? Пригласила она боевой ринг за бяка. и Молчишь, то то же. Я возьму боты одна спущусь туда, чтобы надрать задницу всем этим дерьмовым с о р о к о ножкам. А вы можете дальше тут припираться, пока там грызут нашего мужа и боевых подруг. Ты никуда не спустишься без моего приказа. А за неповиновение я отстраню тебя от командования и лишу всех прав. Не забывай, ты на испытательном сроке в клане, как и я. д р а з и из последних сил старалась сдерживаться и не поддаваться всеобщей агрессии. Ты не решительный и слабовольный капитан. Спрячь свои шевелящиеся рога. И больше нам не показывайся на глаза. Я лично поведу этот бот, и никто меня не остановит. Не ты, не ураган, не сами демоны из преисподней другой вселенной. Кошка девочка высекала искры из зеленых глаз и готова была уже наброситься на любого. Не м я в к о й на капитана, кошка драная, а то тебе хвост перегрызу. Я даже с раптом справлюсь, а с тобой и подавно. Робкая скромная ч у ч а как с цепи сорвалась. Ну крыса ты ловая, я вас всех всегда душила и тебя тварь придушу. Не требовалось много слов, чтобы в з б е с и т ь белко ненавистную ашу. Лили п о т р е б о в а л о с ь применить один старый прием, наученный еще п р а бабушкой, как вырубить ментальным всплеском плавающую вокруг рыбу. За годы жизни она смогла на тренироваться и использовать его на существах покрупнее. Когда девушки попадали в обморок, приказала охране, находящейся поблизости от сестер, запереть каждую в отдельной каюте. Ураган не собирался стихать. Наоборот, еще больше набирал скорость завихрения. Напряженность поля психо воздействия достигла своего пика. Пришлось даже значительно повысить орбиту, чтобы уберечь экипаж. Приказ по всей эскадре: немедленно откомандировать на флагман всех магов-менталистов уровня мастера выше, начать точечную бомбардировку по координатам вокруг базы. Лили проговорила в микрофон голос связи и, повернувшись к помощнице д р а к ш и офицер, берите скоростной рейдер, отправляйтесь в Метрополию. Соберите всех магистров, и г р а н т мастеров еще способных противостоять темной магии, и немедленно доставьте их сюда. Слушаюсь, капитан. Молодая драконша с синими волосами трансгрессировала в транспортный узел крейсера. Умные бомбы устремились из лаунчеров к поверхности, подлетая к плотным слоям воздуха. Они попадали в стремительные потоки и всячески старались поддерживать заданный курс, но все равно сбивались с цели и в з р ы в а л и с ь на некотором удалении. Подсвечивая грозовыми с п о л о х а м и темные клубы дыма и пыли, оставалась очень слабая надежда, что кто-то сумел выжить под напором стихии, направленного психоза и кровожадных полчищ врага. Дрази собрала на мостике всех специалистов, кто мог бы установить ментальный контакт с командующим, чтобы уточнить обстановку и корректировать действия. Как обычно, прибывшие из других кораблей опытные маги стали в круг и, проговаривая коллективную мантру, материализовали ментальный жгут. Летая в него все новые и новые потоки сил. Центром круга стала Лили. Она не боялась отката и была решима направить свое сознание на г р е б н е этого с т о л б а к п л а н е т е через стража демона. Собрав волю в кулак, девушка погрузилась в транс и, направив ментальное копье в центр черного водоворота, ударила. В ответ черная масляная пленка некромонгерских чар не желала прорываться, вытягиваясь, как резина, только прогибалась. Напряглись все маги. Жгут высасывал из них последние силы. Казалось, что все бесполезно. Столб практически достиг поверхности планеты, но натянутая оболочка черного поля не желала пропускать его, а капитанша продолжала напирать. Сквозь уже истончившуюся пленку было видно, как тени защитников базы стреляют во всех и вдруг друга, не разбирая, где свой или чужой. Внезапно над краем диска бушующая атмосфера... Из самой глубокой черноты космоса вспыхнули как сверхновые звезды два зловещих глаза с вертикальными зрачками. Властный голос стал давить на сознание Дрази: Уходите прочь отсюда, последнее предупреждение, или я сожгу планету вместе с вашим с а м о х а п о м Лили в ы п а л а обратно в реальность и два дыша. К ней подскочили уставшие маги, подхватили под руки и обреченно взглянули на почерневшие от напряжения налобные усики. Ментальный усилитель Дрази придется долго лечить. Теперь она полностью выбыла из строя. Всем кораблям пристыковаться к о р л у Мы возвращаемся в столичный к л а с т е р Выдавила девушка, прежде чем окончательно потерять сознание.